Глава 10 Магия, как у них всё просто. Отправил поток, ожили големы. Взмахнул рукой, крыша сложилась. Барт отправился с нами. Он умело управлял драконами с разрешения Алексиана. Вот что значит частичка души и магии. знание передаёт. Маг же сел рядом со мной. Я, может, и хотела быть серьёзнее, но как только мы взмыли в небо, Я радостно захихикала. «Как же красиво!» Дух захватывал от восхищения. Леса и поля укрывало белое снежное полотно. «А вы знаете, Алексиан, в моём мире принято отмечать приход Нового года. Кстати, у вас сейчас какой месяц? Когда наступает Новый год?» Меня распирало любопытство. Я хотела рассказать о своём празднике и услышать о традициях этого мира. «Мы отмечаем приход следующего года», — улыбнулся тот. «Как раз первого января он и придёт». «О, значит, наши календари совпадают. А как отмечаете? Расскажите подробнее». «Обычно народ устраивает ярмарку. В лавках продаётся всё намного дешевле, поэтому простой народ копит деньги к этому дню. Христиане строят снежную бабу и водят хоровод, распевая песни». восхваляющие уходящие и приглашающие Новый год». «И всё? А как же ледяные горки, катание по льду на коньках?» «На коньках? Я не знаю, что это такое». «Хорошо, коньки у вас не придумали. А по замёрзшей речке на санях?» Он отрицательно махнул головой. «Соревнования на лыжах, кидание снежками в цель, Дед Мороз и Снегурочка, дарящие детям подарки». «Как интересно у вас проходит праздник». Дракон с интересом меня слушал. «О, это я ещё не всё рассказал, Алексиан. Можно столько всего придумать. И, кстати, завтра по плану ёлка». «Какая ёлка?» «Которую вы принесёте из леса. Будем наряжать в зале. На чердаке замка обязательно должны быть старые игрушки. Только бы они там были, только бы нашлись, чтобы и я поверила в чудо». Зажмурилась, боясь услышать отрицательный ответ. «Да, игрушек много на чердаке. От нескольких поколений предков скопились», — усмехнулся Лексиан. «За ёлкой в лес посылаете? А вы, Марина, уже забыли, что мы завтра идём проверять портал. Что, если он работает, вы уйдёте, и куда я с этой ёлкой?» «Лексиан, не беспокойтесь, я вам расскажу, как её нарядить. Пригласите детей, знакомых, родственников и друзей из города». «Нарядитесь с Дедом Морозом, детки вам стихи расскажут, а вы им конфеты подарите. А я уж растараюсь, наготовлю, чтобы всем хватило». Лексян так звонко и беззаботно засмеялся, что и я подхватила. «Получается...» — он смахнул из глаза несуществующую слезинку. «Получается, я и ёлку тащи, наряжай, пирог пеки, если портал откроется. Я и Дедом Морозом нарядись, а вы домой?» Вновь засмеялся. «Нет, как же я без Снегурочки? Кто это вообще такие, Дед Мороз и Снегурочка?» «Не факт, что портал откроется именно завтра, и что вообще откроется», — грустно произнесла я. Следующие полчаса я просвещала мирного дракона о новогодних традициях своего мира. «Хм, интересная задумка. Дети любят праздники». Он задумчиво смотрел на меня целую минуту. Я уже подумала, что откажет, но тот неожиданно согласился. «Хорошо». Его ладонь дотронулась до моей. «Если завтра утром портал не откроется, то вы помогаете мне выбирать ёлку, наряжать её и писать приглашение семьям с детьми». «Ух ты!» — не поверила своим ушам. «Тогда получится мне в помощь пригласить повариху или хотя бы ещё двух ледяных бартов для чистки, резки и шинковки». «Повариху вряд ли найду, а големов сделаю». Шёл на уступки дракон, продолжая поглаживать мои пальцы. Я отвела взгляд. Под ложечкой предательски засосала. «А что, если портал открывался один раз и больше не откроется? Чужой мир, чужие законы. Куда мне идти? Хорошо, если господин Алексиана не выгонит на улицу. Получается, всю оставшуюся жизнь быть у него в служанках? А если выгонит?» «Марина, вас что-то тревожит? Или вы замёрзли?» Лексиан отвлёк от грустных мыслей. «Да, тревожит». Не стала отпираться и, не ожидая сама от себя, поделилась думами. «Зря беспокоитесь», — отмёл он мои страхи. «Я вас не выгоню. Работы обеспечена первое время. Очень хорошо заплачу. Вы сможете в любой момент купить себе дом в городе. Я не бедствую и смогу позволить себе такую трату». Тем более, что в какой-то мере и я виноват, что сразу не сообразил и не отправился искать переход. Что с меня возьмёшь? Ледяной дракон? Он пытался пошутить, но выходило не очень. Сможете открыть свою лавку. Например, что-то печь, раз вы такое очень любите. Выйдите замуж, детей родите. Не переживайте, на улице вы точно не окажетесь. Но унывать пока рано. «Будем ходить каждое утро и проверять, не появился ли портал». «Спасибо, господин Алексиан». Я в порыве чувств обняла его и поцеловала в щёку. Он замер, его невероятно голубые глаза расширились, рот приоткрылся. «Что я наделала? Неужели в этом мире дружеские объятия и поцелуй в щёку табу? Мамочки!» «Лекс... Алексиан, извините, я совершенно не подумала о приличиях вашего мира». Спонтанно вышла на эмоциях. Секунды тянулись неимоверно долго. Наконец он отмер и своим ответом уже меня ввёл в ступор. «Я не против, если вы повторите своё спонтанное объятие».